Глава шестая. Мы молчим. Я думаю, с чего начать. Кэлл просто ждет. Он принимает у дворецкого две чашки кофе. Одну ставит пред собой, а вторую, вместо того, чтобы протянуть мне, ставит рядом. Достает из рукава тонкий кинжал и резким движением проводит по своему запястью, которое тут же окрашивается в багровый, А я наблюдаю за тем, как кровь стекает по его руке в чашку, чувствуя, как сердце снова ускоряет бег и теряю мысль. О чем мы хотели говорить? Это правда важно? Эль любит такой напиток, а мне еще пробовать не довелось. Он говорит, что бодрит лучше, чем секс. Проверим. Для того, чтобы кровь не свернулась в горячем напитке, нужна магия но ее у человека без лица в избытке. Я чувствую силу кожей, и от этого голод только усиливается. Оказывается, кровь и магия — невероятное сочетание, будоражащее. Я много бы отдала, чтобы видеть лицо Кэлла. Интересно, он наблюдает за мной? Смотрит на жажду, которую у меня вряд ли получается скрыть. «Мне кажется, да. Щеки горят, а руки трясутся. Мне стоит невероятных усилий унять эту дрожь, взять чашку и сделать неторопливый глоток, смакуя, будто я пью обычный кофе, как раньше. Хорошо держишься для новорожденного вампира. С уважением тянет он, а я усмехаюсь. Правда, что ли?» Мне казалось отвратительно. Думаю, Эль объяснил тебе принципы и научил себя вести, прежде чем выпустить в люди. Он импульсивный, но ответственный. И слишком заботится о тебе, чтобы бросить в такой важный период жизни. Не успел. Мрачнею я. Разговор сворачивает не в то русло, но это мне только на руку. О проблемах, связанных с Элем, Говорить части проще, чем о цели моего визита. Они не вызовут неоднозначную реакцию. Поэтому попробую зайти с этой стороны. Что случилось? «Вампиры!» Поясняю я и позволяю себе зажмуриться, делая очередной глоток. Горький напиток согревает горло, кровь придает силы, а магия закрепляет этот эффект. Мне кажется, я готова свернуть горы. Эля похитили. Меня ждут на балу. Приглашение поступило от клана вампиров Сноурга. Но в запасе есть еще несколько дней. Не думаю, что ему что-то угрожает. Он нужен, чтобы выманить меня. Будь осторожна, предостерегает Кэл. Они попытаются тебя использовать. Ты слишком ценный экземпляр. И не погнушаются никакими методами. Ты сейчас вообще лакомый кусочек. Думаю, скоро развернется настоящая война за право обладать тобой. Мне не привыкать. Я раздраженно дергаю плечом. Меня вечно хотят использовать. Справлюсь. К тому же не прийти я не могу. У них Эль. Если хочешь, помогу. Заикается он после непродолжительной паузы. Кэл обдумывал мои слова. Предложение его помощи Дорогого стоит, но не в этом случае. Тут она мне не нужна. Я рассчитываю на то, что Кэл поможет мне совсем с другим. Имеющиеся ресурсы надо использовать грамотно. Не стоит. Отказываюсь я. У меня уже есть группа поддержки. Думаю, мы справимся. Думаешь, их силы хватит против влияния клана вампиров? Ты ведь о своих друзьях? «Учениках Блэкфлая?» «Думаю, мы не будем использовать силу в центре Сноурга. И они не будут. Постараемся договориться. Если вдруг не получится...» Я помолчала. «Значит, начнем решать проблемы по мере их поступления». «Как знаешь. Не люблю навязывать свои услуги». Он не спорит. Мы с человеком без лица не друзья. Скорее уж враги, который иногда держит временный нейтралитет. Но предложение помощи все же приятно. И все же, что привело тебя к Эшгрису? Наконец звучит вопрос, ради которого мы изображаем светскую беседу, хотя оба напряжены. Это видно потому, что ни он, ни я так и не присели. Пьем кофе и разговариваем стоя, делая вид, Будто нас заворожила красота зимнего озера. «Думаю, ты сам прекрасно знаешь», — отвечаю я. «Свиток?» — звучит полувопрос, полуутверждение. Мне остается только кивнуть. Это проще, чем признаться словами. «Зачем он тебе, Даяна?» «Не знаю. И это не ложь. Хочу понять, как освободить Блэкфлай от демонов. Это невозможно». Человек без лица качает головой. Я думаю, ты сама прекрасно это понимаешь, но зачем-то продолжаешь тешить себя надеждой. «Ты этого не знаешь, и никто не знает», — возражаю я. Мы представления не имеем, что такое «Блэкфлай» сейчас. Нет опыта, поэтому я предпочитаю думать, что просто еще никто не придумал способ. А я невероятно талантлива и целеустремлённа. Думаешь, сможешь сделать то, что не смогли ни Мрак, ни Юриус? Сделать то, что не смог сделать никто до тебя? Это не талантливо, а самонадеянно. Называй вещи своими именами. Почему бы и нет? Отвечаю с вызовом. Да, я уверена в своих силах. У меня были хорошие учителя. Почему я не могу заявить об этом открыто? Зачем принижать собственные успехи? «По крайней мере, я хочу попытаться. А если не получится...» «Закончить не могу», — Кэлл подхватывает мои сомнения. «А если нет? Если прав я, и нет способа избавить Блэкфлая от демонов. Или ты переоцениваешь свои силы и не сможешь этого сделать. Что тогда, Даяна? Это неприятный вопрос, но ответ на него нужно дать себе уже сейчас. Я закусываю губу, и начинаю подбирать слова, осторожно, боясь дать обещание, которое не смогу выполнить. Блэкфлай пока еще был адекватен, пока контролировал своих демонов, я запинаюсь. «Пока не убил тебя?» жестко переспрашивает Кэл. Я вынуждена признаться, поэтому киваю, показывая, что да, все так и было. Он заставил меня зазубрить заклинание изгнания. Он разработал его сам и зачаровал кулон, который способен отправить его в бездну вместе с демонами. «Примерно такое же заклинание, которое мы нашли в свитке», заинтересованно уточняет Кэл. «Оно самое, точнее, очень похожее. Это лишь часть работы мрака. Я думаю, он был на пути к пониманию, как отделить себя от демонов», или как взять над ними верх. Представления не имею, над чем он работал. Мурак велел убить его, если ситуация выйдет из-под контроля. И почему-то не убила? Не хватило духу? Все банальнее. Я грустно усмехаюсь. Он всегда был сильнее и быстрее меня. Я просто не успела. А когда пришла в себя вампиром, вылезла из могилы. Поправляет меня Кэлл, заставив сжать от злости зубы. Мне кажется, ему доставляет удовольствие говорить правдивые гадости, облекая в слова то, что мне неприятно. Именно, кулона на мне уже не было, и я не знаю, куда он делся. Поэтому мне нужен свиток. Я помню заклинание, примерно понимаю его суть, и у меня есть предположение, что если я заполучу свиток, То смогу разъединить Блэкфлая и демонов, не убив его. «Можешь даже не просить аж Гриса», — предостерегает Кэл. «Он не даст, это раз. Я вижу по твоему лицу, что именно этот ты планируешь сделать, как только уйдешь отсюда. Не стоит. И вспомни, что я говорил про то, что ты лакомый кусочек. Он попытается забрать тебя себе. Это два. У меня нет выбора», — поясняю я. Выбор есть всегда. Не связывайся с Эш-Грисом. Он тебя использует, но не позволит забрать свиток. Лучшее, на что ты можешь рассчитывать, — это работа над расшифровкой заклинания под руководством Эш-Гриса. Но в этом случае тебе не позволят решать, что делать с Блэкфлэем дальше. А Эш-Грис попытается прибрать к рукам не только тебя, но и такое сильное существо, которым стал мрак» если уже не попытался. Тебе не обыграть Юриуса в этой игре. Даже не пытайся. Все равно проиграешь. Думаешь, они заодно? Я этого не говорил. Но если ты сможешь до чего-нибудь докопаться, Эш Грис не упустит выгоду. И ему будет наплевать на данные тебе обещания, на благополучие мира, на Блэкфлая. Это знание слишком ценно, как и возможность управлять тем, в кого превратился Блэкфлай. Я вообще не уверен, что мрак сейчас разумен. Возможно, ты тешишь себя надеждами, а там лишь демоны и оболочка. Он убил тебя, и это о многом говорит. Он разумен. Не такой, как раньше, возможно. Не человек, но и не пустая, жаждущая убийства, оболочка. Я видела его после смерти. Не только видела... Признаюсь, чуть тише, надеясь, что Кэл не станет развивать эту тему дальше. Он и не развивает. Отчасти легче, но не меняет суть. Соваться к эш тебе нельзя. Но ты же понимаешь, что я не сдамся. Я буду искать свиток. Здесь его нет. Человек без лица залпом допивает остатки своего кофе и отступает, спрятав руки в карманы. «Где тогда?» Даже я не знаю, признается он. Отсюда я ж Грис увез его почти сразу же и спрятал. Он боялся, что ты опомнишься и придешь за артефактом. Не ошибся. Я же говорю, он умен, дальновиден и неплохо разбирается в людях. Я понимаю, что ты не станешь мне помогать, но хотя бы укажи направление поисков. Я постараюсь быть осторожной и никогда тебя не выдам. «Ну почему же не стану?» — удивляет меня Кэл. «Я найду тебе свиток». «А в обмен?» — сразу же интересуюсь я. «Очень сильно сомневаюсь, что он сделает это бескорыстно. В обмен ты очень хорошо подумаешь, что делать с артефактом, и все же уничтожишь с его помощью то зло, которое гуляет по Сноургу». Блэкфлай пока никого не убил, Я сразу понимаю, о каком зле, — говорит Кэл. Он убил тебя, и если этого тебе мало, то смерть и разрушение от рук Блэкфлая — это всего лишь вопрос времени. Поверь моему опыту, Даяна. Молчу. На этом мне возразить нечего, а в пространные объяснения пускаться не хочу. В этом нет смысла. Допиваю свой кофе и ставлю чашку на стол с тихим, но отчетливым стуком. Я услышала твои пожелания. Говорю я, давая понять, что разговор окончен. Найди меня, когда будет какая-либо информация по свитку. Договорились. Но, Даяна, не ищешь Гриса сама. Это не приведет ни к чему хорошему. Ничего не отвечаю на просьбу или приказ Кэлла. Не люблю врать, но еще больше не терплю пустых обещаний. Я пойду хоть к демону в запретные земли, если буду считать, что это поможет вытащить Блэкфлая. В пятницу бал вампиров. Я буду занята спасением Эля, если ты до этого не дашь о себе знать. Я пожимаю плечами и снова кидаю взгляд за окно, где рассвет сменяет сизый день. Буду действовать сама. До бала вампиров у меня есть чем заняться. Хорошо. «И, Даяна, не стоит недооценивать вампиров. Они известные интриганы, они сильны и хитры, и ты им явно зачем-то нужна», — предупреждает человек без лица. «Теперь я одна из них. Меня тоже не стоит недооценивать». «Ты не живешь в этом мире сотни лет», — возражает Кэл. «Опыта маловато даже, чтобы тягаться со мной или с Эш-Грисом. Они еще хитрее». На их стороне многовековой опыт. Зато я ведьма и зла. Это, конечно, аргумент. Почти дружески усмехается он. Не понимаю, с чего такая трогательная забота обо мне? Продолжать разговор не имеет смысла. Мы с Кэллом расстались в лучших отношениях, а его кровь придала сил. Я растворяюсь дымом, думаю весьма эффектно, и улетаю в приоткрытую форточку, уже на улице превращаясь в летучую мышь. Меня ждет долгий путь в замок и неприятные объяснения с Кевином, Дафной и, возможно, Ребеккой. А еще придется в замке искать обед. Интересно, Кевин согласится снова послужить им или нет? И смогу ли я преодолеть такое расстояние второй раз за сутки? Первый перелет меня едва не убил. Но сейчас дорога дается проще. Кэл силен, я не помню такого эффекта от крови Кевина, хотя у того тоже большой потенциал. Или это я просто была так голодна, что ничего не понимала? Может, организм адаптируется к изменениям, становясь сильнее день ото дня? В замке получается избежать встреч. Я оказываюсь сразу в своей комнате. Тихо и незаметно, несмотря на то, что утро и идут занятия. Скидываю грязное платье и отправляюсь в душ. Знакомая комната, небрежно накинутая на кровать покрывала. все говорит о том, что ничто и никогда не будет, как прежде. И от этого сердце сковывает льдом. Изменился мир, изменилась я сама, и совершенно не хочется жить в этих реалиях. Я хочу назад, Только, увы, не могу определиться, как глубоко в прошлое я предпочла бы нырнуть. Впервые мне неуютно в своей комнате. И потому, что в кабинете наверху нет Блэкфлая, который бесконечно разбирает бумаги. И потому, что в коридоре не потрется об ногу пушистенько. И потому, что я сама изменилась настолько, что вряд ли меня будут рады видеть. Пожалуй, только Дафна отреагировала на меня нормально, И то, я допускаю, это связано исключительно с тем, что она давным-давно научилась маскировать свои чувства и эмоции. Ну и испытывает странную привязанность к вампирам. Возможно, ее нежное отношение к Элю спроецировалось и на меня. Наплевать, сейчас нужно затаиться, прийти в себя, отдохнуть и уже потом показаться перед всеми. Обсудить планы и понять, ждать ли помощи от бывших друзей. Даже если никто не будет мне помогать, выгнать они меня не посмеют. Замок, такой же мой дом, как и их. Решу вопрос с вампирами, вытащу Эля и займусь Блэкфлаем. Где он прячется? Почему не дала себе знать? Ну, там убийство, разрушение. Чего хотят демоны? Его ищут. Или уже сочли погибшим? Где он сам? Чем занимается? Во что превратился? Он прячется от погони? Замышляет с демонами покорить мир? Что у него в голове? Меня напрягает то, что я ничего не знаю. Кажется, будто голова лопнет от всех вопросов, и я иду в ванную, чтобы проверенным способом избавиться от стресса. Тут даже есть мои любимые гели и соли. Мне просто нужен час покоя, который позволит восстановить силы и привести в порядок мысли. Мрак. Лучше всего скрываться на виду у всех. Эту истину придумал не я, но почему бы не воспользоваться работающим способом? Гостевой дом напротив ледяного дворца — место крайне опасное и в то же время идеальное. Многие тут могут меня узнать, но никто не станет искать. Наверное, это вызов. Наверное, я нарываюсь, но мне действительно интересно, что станут делать со мной, если вдруг поймают. Когда хищник сильнее охотника, все сразу становится в разы азартнее. Демоны дают преимущество над простыми смертными. Мне не нужно материальное тело, Я в любой момент могу растворить его в воздухе. Подобный навык есть и у вампиров. Никогда не думал, что это настолько удобно. Забрать деньги из собственного сейфа труда не составило. А за время управления замком их накопилось много. Я скучаю по прошлой жизни, по ученикам, только вот сомневаюсь, скучают ли они по мне. Или, как и все прочие, ищут способ убить... Даже Даяна и та при последней встрече меня оттолкнула и загорелась желанием исправить. Только это невозможно. Можно только принять меня вместе с демонами. Если бы она приняла, пожалуй, все стало бы иначе. Появился бы смысл, а так его нет. Меня не примет этот мир, я и сам это понимаю. За моими плечами или крыльями убийства... Но так ли я отличаюсь от тех же вампиров? Умение растворяться дымом сходно с магией вампиров. Только мне не нужна кровь, и я живее, чем они. Но вот парадокс. Они спокойно живут в этом мире, а меня считают монстром. Но это не так. Я более человечен, чем сейчас Даяна. Не могу сказать, что я покорил демона в душе. Нет но и они не смогли взять надо мной верх. Мы стали симбиозом. Путь к этому был сложным, пролегал через безумие и беспамятство, во время которого я не был собой, но это в прошлом. Сейчас я новое существо, более свободное и сильное. Мы с демонами можем проходить сквозь стены, за минуты преодолевать огромные расстояния, можем наблюдать издалека за теми, кто нам интересен. И эта сила, дарующая столько возможностей, завораживает меня и пугает тех, кто хотя бы пытается предположить, что мне сейчас доступно. Я смотрю за догорающим пламенем в камине и перебираю свалявшуюся шерсть на загривке муркающего черного кота. Пожалуй, принимает меня только пушистенько, Как я принял его со всеми изменениями, так и он, несмотря на то, что ненавидит витающих вокруг меня демонов, все равно принимает их как часть меня. Я всегда жил в окружении людей и с целью, а сейчас остался один, с котом и догорающим камином в дорогом отеле, который никогда не станет даже подобием дома. За мной охотятся, меня ненавидят и готовы травить, как собаку, только за то, что я сильнее их. Если поймают, я буду отбиваться и сравняю с ноурк за землей. Пожалею ли я тогда простых смертных, живущих тут? Не знаю. Один раз я уже пожалел, сдался, и это привело к рождению еще более сильного и опасного чудовища. Наверное, больше я такой ошибки не допущу. Я слышу, как открывается запертая дверь. Вздрагивает пушистенько и косит алым глазом в сторону нежданного визитера. Я даже позу не меняю. Ни к чему. Сейчас мало кто представляет для меня опасность. Знаю, кто ко мне пожаловал. Я давно ждал этого визита. Даже странно, что дождался его только сейчас. Мне должны были предложить, если не перемирие — то хотя бы что-то на него отдаленно похожее. Но все, как всегда, упирается в цену. И я с удовольствием послушаю, какую мне озвучат. «Даяна, я не готова к общению, даже после длительного возлежания в ванне и отдыха. Многое нужно обдумать и переварить, но момент встречи с обитателями замка долго оттягивать не получается. Он неизбежен». Все равно я выхожу из своей комнаты, посвежевшая, но голодная. Мелькает мысль поймать и укусить Мегеру. Так, по старой памяти. Ну, я откидываю эту мысль. Не поймут. Хотя очень заманчиво. Меня спасает Дафна. Едва завидев, кидает пузырек с кровью. Не самое хорошее решение, но лучше такая еда, чем никакой. В очередной раз мысленно благодарю подругу за предусмотрительность. Почему пузырек с кровью догадалась носить она, а не я? — Ты всегда была неблагодарной дрянью, — припечатывает она. Блондинка в пеньюаре, словно не в комнате в замке магистра, а в своем роскошном особняке ждет мужа. Мне вообще непонятно, зачем она продолжает часть времени жить здесь. Как я могла подумать что ты послушно отдохнешь и не сорвешься, непонятно куда. Ты меня подставила, в том числе, когда я сегодня оправдывалась перед Кевином и доказывала, что ты адекватная и вернешься. Ты вообще думаешь, что творишь? У меня возникли дела. Отвечаю я и залпом выпиваю кровь. На вкус она хуже, чем кровь бомжа. Давлю сину глотаю, пока Дафна меня разглядывает». Ей удается скрывать отвращение. А может, она и правда его не испытывает. Дафна вообще самая стойкая и хитрая из нас. «И какие дела, ты, конечно, никому не скажешь», — уточняет она уже чуть более спокойно. «Правильно. Какой смысл на меня злиться?» «Потом», — отмахиваюсь я, — «сначала надо решить проблему Эля. Ты обсуждала ее с остальными?» «Как ты и предполагала», — Они не в восторге. Как я и обещала, помогут. Но, Даяна, тебе надо поговорить с ними. самой. Показать, что ты все еще та же. Объяснить, что случилось. Я не могу общаться с ними за тебя. Это странно и неправильно. Создает еще больше ненужных вопросов. Я не знаю, что ты не знаешь. Она удивленно смотрит на меня. Приходится пояснять, а это тоже непросто. Я впервые не знаю, что им говорить. Они будут спрашивать не только о моем преображении, но и о Блокфлайе. И что ты хочешь или не хочешь рассказать о Блокфлайе? С подозрением спрашивает Дафна. Боюсь, они не поймут, что я захочу бороться за него до конца. Даже я этого не понимаю, признается подруга. Там не осталось Блэкфлая. Он убил тебя. И еще много кого убьет, если его не остановить. Я могу понять нежелание устранять его своими руками. Я тоже не смогла бы, но... Она смотрит на меня с жалостью. Спасти его не получится. Давай оставим этот разговор на потом. Предлагаю я, и Дафна кивает. Каждый остается при своем мнении. Сейчас важнее Эль. Народ мы собираем в той же комнате, которую любил использовать Блэкфлай для переговоров. На меня смотрят настороженно, Кевин зло, Ребекка обижена. Они все пытаются понять, насколько я изменилась. Я никак не могу начать разговор так, как понимаю сама, сильно. Только вот изменил меня не укус Эля, а предшествующие ему обстоятельства». Укус затронул лишь мою форму, а вот суть изменила смерть. Не знаю, чего хотела добиться этой встречи Дафна. Показать, что я не умертвее? Не уверена, что это удалось. Холод между мной и бывшими однокурсниками не становится меньше. Меня не принимают, а я не могу открыться им. Даже Ребекке, с которой раньше меня связывала, Очень многое. Но мы все равно одна семья. Семья, которая не бросает друг друга в беде, и мне обещают организовать группу поддержки. После этого, раздав всем указания, мы с Дафной уезжаем в город, чтобы приготовиться к балу. И за пределами замка я понимаю, что мне дышится легче. Все же без Блэкфлая замок стал совсем не тем, словно утратил свою душу. — Только посмей снова сбежать от меня, Даяна! — шипит подруга, а я только усмехаюсь. — Нет, я никуда не сбегу. Сейчас я надеюсь, что новые сведения придут ко мне сами.